Гамлет. Быть или не быть, Вот в чем вопрос. Достойно ли Терпеть без ропота Позор судьбы? Или надо оказать Сопротивление, Восстать, вооружиться, Победить Или погибнуть? Умереть, Забыться,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 Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят. Вот в чем разгадка, вот что удлиняет Несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величия правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность, заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводят все концы удар кинжала. Кто бы согласился...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 И вянет, как цветок, решимость наша В бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом В начале обещавший успех от долгих отлагательств. Но довольно. Офелия! О радость! Помяни! Мои грехи в своих молитвах нимфа! Офелия, принц, были ли вы здоровы это время? Гамлет, благодарю, вполне, вполне, вполне. Офелия, принц, у меня от вас есть подношения. Я вам давно хотела их вернуть. Возьмите их. Гамлет, да полно вы ошиблись. Я в жизни ничего вам не дарил. Офелия. «Дарили принц, вы знаете прекрасно, с предачью певучих нежных слов, их ценность умножавших. Так как запах их выдохся, возьмите их назад. Порядочные девушки не ценят, когда их одаряют и изменят. Пожалуйста!» Гамлет «Ах, так вы порядочная девушка!» — Офелия, милорд! — Гамлет, и вы хороши собой? — Офелия, что разумеет ваша милость? — Гамлет, то, что если вы порядочная и хороши собой, вашей порядочности нечего делать с вашей красотою.